Глава девятая. Кирил Дмитриевич, есть несколько важных вопросов, которые нельзя решить без вас, сообщил Фима, начав совет группы компании Крион и вассалов Боярского рода холмских. Отличный костюм из дорогих тканей, массивный перстень и взгляд уверенного в себе человека выгодно отличали его от осторожного торговца информацией на небольшом рынке уличного вокзала. Как меняются люди? В чем дело? Подготовленные сотрудниками отчета о состоянии дел в аграрном секторе Твери, а также окружающих его губерниях, полностью заняли мое внимание на время проведения совета. Небольшие компании пищевой промышленности не удовлетворяли нужды даже самой губернии, не говоря уже о поставках в соседние. Зато продукция из земель великих кланов полностью завалила прилавки магазинов. Доклад в целом подготовлен хорошо и сегодня еще пригодится. Предприятия бывшего клана Кашинских работают в автономном режиме под управлением наемной администрации. Настала пора вернуть над ними полный контроль, как и проверить состояние банковских счетов. «Власть в ваших руках, Кирилл Дмитриевич», — гордо закончил Фима, как будто это его заслуга. Стоит признать, помощь за все время Фима оказал немалую, и ему есть чем гордиться, как, впрочем, и мне. Прошла неделя с получения власти над городом и дворянскими родами. Я еще по прошлой жизни знал, какая это мука. Взять власть нетрудно, и даже удержать не слишком большая проблема, чего не скажешь о жизни в постоянном решении проблем и сложных вопросов. Настоящая боль. Скинув дела на помощников, я закрылся в поместье для работы с поднятием нежити и экспериментов со средоточием некроманта. В холме куда безопаснее, и в то же время лучше уложить в сознание людей смену власти. Не стоит давать горячим головам лишний повод для беспорядков в первые дни. Но однообразие в виде поднятия умертвей порядком достало через несколько дней. Родовое поместье вызывало злость, и даже гром тоскливо скулил под дверью. Череда предстоящих совещаний и скорый приезд столичных красавиц должны вернуть мне хорошее настроение. За прошедшую неделю город нисколько не изменился. На улице Твери вернулась полиция, сменив казаков и дружинников. и все вроде бы хорошо только чувство неопределенности и страха за будущее витало над людьми что принесет новое руководство какую позицию займут кланы императора на появление новой силы и почему молчание столь долгое я решу этот вопрос в ближайшее время фима еще что нибудь больше срочных вопросов не было да и новые члены совета чувствовали себя не в своей тарелке кендерев откровенно нервничал а павел михайлович житов думал о чем то другом если вообще не заснул с открытыми глазами. В его возрасте вполне возможно. Мой повелитель, пришло время. В очередной раз, словно издеваясь, низко поклонилась вам, переса. Затянутая в темную кожу Кристина внушала страх и одновременно дикое желание обладать этой женщиной у всех окружающих мужчин. Но кровожадный взгляд держал даже самых храбрых на расстоянии. Инстинкт самосохранения кричал об опасности. Как она будет объяснять свое изменение на службе неизвестно, но на вопрос увольнения из рядов военнослужащих она лишь улыбалась и говорила, что ее текущее состояние не проблема. Крови, если что, ей надут целое море. Господа, дворянское собрание ждет. Мои вассалы заняли общее место во внушительном кортеже. Лисицына взяла под свое крыло всю мою охрану и теперь в новом виде отвечает за мою безопасность. В следующий раз она непременно будет готова к любой неожиданности, хотя, скорее, она сама станет тем еще подарком для моих врагов. Подарок богини бесценен, но чересчур своенравный. Все тот же зал дворянского собрания. Неизменный председатель Иван Тимофеевич Куробов. Новое кресло с алой подбивкой, подготовленное специально для меня. И звезда Тверского телеканала Полина Рябова. Дворянское собрание в едином порыве. приняло решение принести клятву верности боярскому роду холмских. Мы, дорогие телезрители, рады видеть такое единодушие. Кирилл Дмитриевич, расскажите, как изменится жизнь жителей города? Глаза Полины светились счастья. Рябова отрабатывала новую вакансию с огоньком и полной самоотдачей. Намекала на продолжение знакомства с архитектурой родового поместья. Но, боюсь, Кристина может неправильно понять, а журналист Полина хороший и верный. В первую очередь мы с представителями дворянского собрания неуклонно работаем над благополучием жителей Твери. Надеюсь, мою длительную речь про улучшение жизни простых людей все оценили. Одухотворенные лица дворян, привыкших в последнее время к журналистам, говорили, как они будут каждую минуту думать о простых жителях города. Спасибо, Кирилл Дмитриевич. Напоминаю телезрителям, мы видим репортаж из здания Тверского дворянства. Это происходит впервые и на ваших глазах. Спасибо, Полина. Дальше будет закрытая часть. Стоило только Рябовой выйти из зала, обстановка кардинально изменилась. Стая волков в ожидании, что вожак промахнется, и ему можно будет перегрызть горло, чтобы все вернулось к прежнему состоянию. «Холмский, надеюсь, вас не требуется называть господин?» «Отлично. Объясните, зачем вы нас собрали?» «В очередной раз показать наше подчиненное состояние?» – раздраженно произнес Данилов. Все же выждать время было правильным решением. Уверен, проведя совет на следующий день, слова были бы намного жестче, а некоторые и вовсе смертельны для говорящего. Учиться жить в мире друг с другом и работать сообща – трудная задача. Но другого варианта все равно нет. Постоянная война изжила себя и не оставит победителей. Экономисты компании «Крион» разработали проект развития Тверской губернии. Он предоставит множество рабочих мест и поможет оставить больше людей в родном городе. В то же время я не заинтересован в бедных фасалах и готов дать вам заработать. «И чем вы хотите заняться в Твери?» — спросил недовольный Сахмушев. «Отец Елены все время ожидал моего удара по своей промышленной империи. И он непременно будет в скором времени». продовольствием, войной и аномалией. Что? был в своем уме? Боже, что нам теперь делать? Тишина. Прошу вас объяснить более подробно, Кирилл Дмитриевич», — успокоил гул в зале Иван Тимофеевич. «В чем преимущество Твери?» Ответ очевиден. В близком расположении к столице. Сотни тысяч людей каждый год едут в Москву ради лучшей жизни или чтобы убежать из-под власти великих кланов. Огромный мегаполис требует все больше и больше продуктов питания. Мы можем занять немалую часть рынка при должном усердии. Для этого у нас есть все ресурсы. Такой ответ тоже мало устроил дворян, привыкших заниматься арендой, ресторанами, редко куплей продажей или максимум легкой промышленностью. Несколько заводов по производству железнодорожных вагонов и строительной техники выступают в роли небольшого исключения из правил. Кирилл Дмитриевич. «Даже если мы вложим денежные средства прямо сейчас, первый доход будет только через 5-7 лет. Слишком долгий проект. Аномалия требует сотни миллионов вложений, авантюризм какой-то. Это убыточно и неэффективно, легче вложиться в перевозки или строительный бизнес», произнес Сакмушев недовольно рассматривая Бороздина. «Проект подготовлен и будет запущен. Я даю вам на ознакомление с ним два дня». Вложение средств не обязательно, но рекомендуется. Прошу учесть, указанный в документах доход через год гарантирован. Что касается аномалий, то это всего лишь один из векторов развития и будет рассмотрен в ближайшие годы. Иван Тимофеевич, также прошу вас заняться наследством Кашинских. А сейчас перейдем к войне. Ограничение на сотню дружинников у дворянских родов никем не исполнялось ввиду того, что дружин сотни бойцов просто не было. Недавний конфликт унес немало жизней, да и дорогое удовольствие содержать большую дружину. «Война — еще более рискованное предприятие. Как на этом можно заработать?» — спросил неугомонный Данилов. Осталось склонить дворян к будущей добыче из клана Сабуровых, или, по крайней мере, пообещать ее. Сомневаюсь, что главу вражеского клана остановит новость о принесении клятв верности, разве что отсрочит на несколько дней. — Господа, предлагаю обсудить, какими силами мы располагаем. К кварталу Холмских подъехала целая процессия из внушительных машин. Охрана из гвардейцев императора и владеющих клана Орловых — серьезные бойцы, но все же десять машин не так много. Меня думал, приедет целая армия. Для меня все еще удивительно, как император отпустил наследницу в подобное путешествие, да еще и в момент после захвата власти. Император сам мечтал перебрать бесхозный город. что они снова сообща задумали. Кристина — это просто проклятие какое-то на мою голову. Надо было ей прижаться ко мне и обнять, когда из своих машин вышли великая княжна Анна и Анастасия Орлова. Блеск на мгновение покраснявший глаз Лисицыной обещал еще немало сюрпризов. «Анна, представляешь, мы к нему едем из самой столицы, а он в это время с девицами обнимается. Опоздаем мы еще на пару минут, и неизвестно, какая картина бы нас ожидала». Не узнать Анастасию было невозможно. Анна оставила свою большую свету в Москве и ограничилась лишь малой частью охраны. Учитывая ее статус, можно считать, приехала практически одна. «Думаю, Кирилл сейчас нам все объяснит», — улыбнулась одними губами Анна. Дипломатичный подход Великой Княжны импонировал мне. Нравится она мне, хоть и очень опасна для жизни. Кристина Лисицына, начальница моей личной охраны, Вам с ней придется часто общаться. Кристина, думая девушки, не требует представления. Вампиреса грациозно поклонилась и, усмехнувшись, отправилась по своим делам. Анастасия хотела произнести еще множество слов про Кристину, но смогла сдержаться. Как добрались? Было ужасно скучно. Кирилл, лучше скажи, в какое заведение Твери ты нас поведешь? — с усмешкой спросила владелица лучшего клуба Москвы. Приезд Анастасии и Анны удачно и совершенно случайно совпал с балом в родовом поместье Холмских. Получилось совместить, так сказать, приятное с полезным. Если вы желаете, можем поужинать в ресторане. Здесь недалеко есть прекрасное заведение, но рекомендую заняться более полезным делом. Завтра будет бал в честь объединения всех дворян Твери, и у вас есть целая прорва времени, чтобы достойно подготовиться. Два гневных взгляда были ответом на мою улыбку, Не обещали пытки, от которых содрогнутся даже демоны. Просто не надо думать, что контролируете каждый шаг, и я буду, условно послушная собачка, бегать за вами, высунув язык. Пусть теперь попробуют себя в качестве ведомых». Посольство Альбиона занимало обширную территорию в Москве и за последние годы приобрело особый статус. В сравнении с другими государствами дипломатический корпус Туманного острова был в три раза больше. Чем занималось такое количество людей — Не особо интересовала императора и великие кланы, кроме сотрудников тайной канцелярии. В играх разведок все средства хороши, и Альбион умело пользовался этим утверждением, в отличие от соперников. «Господин, прошу прощения, но к вам посетитель от лорда Рассела», — почтительно поклонил голову слуга. Посол Джеймс Перси отложил в сторону подготовленные сотрудниками отчета о состоянии Третьей Южной Армии Российской Империи и поднял глаза на своего слугу. как и большинство представителей Альбиона, он любил свою дождливую родину и с высокомерием относился ко всем соседям. Поэтому встречать соотечественника всегда лучше, чем склонять на свою сторону очередного представителя элиты империи. Пусть войдет. Неожиданным посетителем был молодой мастер с нашивками высшего круга посвящения, что сразу вызвало дикое чувство неприязни и несправедливости. Лучшие годы давно прошли, а у гостя все еще впереди. Их кресло магистра ему точно обеспечено. В Альбионе, несмотря на всеобщую любовь к родине, трудно было держать одаренных на слишком коротком поводке. Поэтому они участвовали во многих сферах жизни общества и имели обширные привилегии. Вечная морковка перед носом для простых людей. Стать одаренным – несбыточная мечта для всех жителей острова, не говоря уже о достижении ранга магистра или даже в самых смелых мечтах архимага. Местные варвары думают, что есть ограничения на развитие в один-два ранга за всю жизнь. Ха, так было раньше. Демонология дает неоспоримое преимущество над противником, и франкам осталось недолго кривить носы из-за уникального владения двумя стихиями. Тем не менее, среди местных варваров рождались очень талантливые и одаренные. Какое чудовищное недоразумение. Лишь избранные должны владеть силой. Все остальные будут удовлетворять потребности узкого круга одаренных. Цель – создать идеальную прислугу, боготворящую своих хозяев. Перед этим использовав жителей империи в роли пушечного мяса для изменения политической расстановки на карте современного мира. Переписать историю, и культуру, принизить любые достижения Российской империи, приписать невиданное зверство правителям и показать с лучшей стороны народ Альбиона. Вот какую работу выполняли сотни сотрудников посольства. — Господин Перси, прошу ознакомьтесь с письмом. Молодой мастер чуть заметно склонил голову и передал скрученное послание с брошкой артефактом самоуничтожения. Посол усмехнулся, как все серьезно, но после прочтения письма недовольно поморщился. Прибывший Эдуард Сессел был родом из знатной семьи и строил свою карьеру на службе лорда Рассела в чьем непосредственном подчинении был сам Джеймс Перси. «Придется оказывать помощь молодому мастеру. Ничего не поделаешь, а то начнет жаловаться куда следует. Но помощь тоже бывает разной». «Чем именно я могу вам помочь, молодой человек?» — с легкой улыбкой спросил посол. «В короткий срок требуется найти и захватить одаренного, уничтожившего оборону Мортимера», — твердо ответил Эдуард, пересмотревший в свое время множество фильмов про разведчиков. Джон Мортимер постоянно мозолил глаза своими успехами. Барон за короткий срок достиг впечатляющих результатов и поэтому стал целью тайной канцелярии. Неудивительно. Джеймс не одобрял подход барона. Все же он не полностью простился с человечностью. А одаренный, нанесший смертельный удар, лишь стал клинком, ничего больше. «Эдуард, я сразу могу вам сказать, кто это сделал. Боярич Холмский». С некоторых пор довольно известная фигура в Российской империи. «Боярич — это еще кто?» — удивился молодой мастер. «Неважно, просто одно из древних сословий. Холмский живет в Твери, всего в нескольких часах езды от Москвы. Можете самостоятельно его навестить и задать все необходимые вопросы», — произнес посол, потеряв интерес к Эдуарду. «Если хочешь оставаться на гребне волны карьеры, всегда четко улавливай, куда дует ветер». Говорят, лорд Рассел сейчас переживает не лучшие времена. Архимаг очень недоволен результатом его работы, а другие магистры не против занять прибыльное и влиятельное место в Совете. «Доставьте его сюда, Перси. Вы обязаны оказывать мне полное содействие». Кровь прилила к щекам Эдуарда. Состояние молодого мастера вызвало довольную улыбку на лице посла. «Не надо так переживать, Эдуард. У Альбиона хватает проблем, кроме Холмского». «За последнюю неделю пропало 15 сотрудников посольства, вы понимаете? Наглые германцы, больше никто на это не способен. Франки давно уже показали бы своим видом участия в этом. Приказ лорда Рассела должен быть выполнен любой ценой. Я не собираюсь находиться в этой варварской стране больше времени, чем необходимо. Выделите мне отряд охраны посольства, наймите наемников или отправьте всех своих сотрудников. Решите вопрос». С трудом сдерживал ярость Эдуард Сесил. Джеймс вдруг вспомнил дуэль Холмского с мастером меча и последний финальный поединок в чемпионате силы. Пусть молодой мастер испытает мастерство боярича на собственной шкуре. Если не получится, можно выставить как очередное поражение лорда Рассела, тогда новый покровитель, несомненно, оценит его заслугу. А в случае успеха надо просто избавиться от Эдуарда. Все как обычно. Попробую вам помочь, Эдуард.